Глава 15. Боль страшной вспышкой опрокинула в бездну. В глазах потемнело, в ушах зазвенело и запульсировало. Я не сразу понял, что так звенит мой собственный крик. Но почему-то этот крик привел меня в чувство, заставил собраться, заткнуться и переместить внимание с боли на происходящее. Тем временем не спящий, с хладнокровной небрежностью потянул кинжал на себя, спарывая мою грудину. И тут же все мои попытки собрать силы для борьбы сошли на нет. Я снова утонул в захлестнувшей с новой силой боли. На миг все резко прекратилось. Ананд вынырнул наружу, но и ему не удалось ничего сделать. Он только избавил меня от части боли, а затем снова исчез. Все смешалось. Сводящая с ума боль, злорадный взгляд неспящего его нашептывающий какую-то несуразицу голос. «Оружию богов нас не одолеть!» «Нет, поздно!» «Больше нет вашей силы!» «Нет власти!» «Этот мир принадлежит нам и Шаргану!» Сквозь все это, словно во сне, услышал, как распахнулась дверь. «Что здесь происходит?» «Ты что творишь, нелюдь?» Этот голос... Принадлежал Игону Скаргарду. «Уйдите, граф!» Холодно отчеканил Тобарт. «Не лезьте не в свое дело!» «Я тебе сейчас как уйду, я тебе так уйду, ублюдок! В моем зале советов без моего ведома устроил тут!» «Да ты режешь мальчишку, как какой-то скот Шарганова отродья! Сейчас ты у меня... Стража! Сюда!» Неспящий вытащил из меня кинжал, резко поднялся на ноги и повернулся к старику. «Вы препятствуете закону и правосудию, граф Скаргард!» Холодно заявил он. «Правосудию!» Грозно и сердито воскликнул Скаргард. В этот самый миг в помещение влетели стражники, а вместе с ними и мастер Эрион. Воспользовавшись заминкой и вернувшимся телу контролем, Я попытался стянуть браслеты, но чем сильнее я пытался их снять, тем больше они сжимались на запястьях. «Сходите этого офицера! Он спятил!» — выкрикнул командирским тоном Скаргард. Стражники растерянно приглянулись, но все же они прежде всего подчиняются своему графу, потому направились к неспящему, вытягивая мечи. Я коснулся раны на груди, такая глубокая и горячая, Я буквально чувствовал и казалось, что даже трогал собственные внутренности. В эту секунду в зал влетел Хаген. В ужасе уставился сначала на неспящего, а потом на меня. Черт, Хаг! Лучше бы ты оставался там. Стражники все еще не решались атаковать. А неспящий стоял с окровавленным кинжалом, абсолютно расслабленный и ничуть не готовился к бою. Он даже не смотрел на них. Хаген был и рванул ко мне. Но взмахом руки неспящий вышвырнул его обратно в дверной проем. Еще одно движение, и от другого потока воздуха старика Скаргарда впечатало в стену. Старик жалобно скрикнул и обмяк. С правой стороны ползком ко мне приближался Эрион. Увидев, что я смотрю, Мак приложил палец к губам и дал понять, чтобы я не шевелился и не смотрел на него. Стражники наконец кинулись на неспящего. Тоборд скинул руки. И мечи стражников выскочили из их рук, взмыли в воздух, перевернулись и рассекли глотки своим владельцам. Стражники рухнули на пол, хватаясь за горло. Хаген снова влетел в зал. Он увернулся от атаки неспящего и швырнул в него разрушением. Удар достиг цели. Разрушение попало в грудь неспящему, опрокидывая его назад. Тоберт упал прямо на мои ноги. Я успел увидеть. Как оплавился его нагрудник из кожи Айхара, но кожа не спящего задела лишь слегка, и то буквально за доли секунды рана в миг затянулась. Жалкие глупцы! – воскликнул Тоберт и попытался встать, но я среагировал и крепко приложил его по голове сапогом. Это дало нам еще немного времени. Рядом появился Эрион и начал стягивать с моего запястья браслет. Он прошептал заклинание, а ковы ослабли и мастер быстро его стянул, а второй я уже снял сам. Теперь, наконец, я мог использовать силу. Хаген тоже времени не терял. Он схватил меч одного из стражников и накинулся на неспящего. Хаг занес меч над его головой, но ударить не успел. Он скрикнул от боли, затрясся, выронил меч, а неспящий тут же вскочил на ноги, схватил Хагена за горло, окутывая его тело уже знакомыми мне красными полупрозрачными демоническими щупальцами. Мастер Эрион накинулся на демона со спины. Он призвал грань огня и пылающими руками вцепился в шею тоборта. Я попытался встать, но дикая боль тут же пронзила грудь, а кровь из раны хлынула с неистовой силой. Я призвал к разрушению, но цель мне загородил Эрион, все еще пытающийся жечь неспящего. А демон... Словно бы и не чувствовал жгучего пламени, он стоял замерев, не издавая ни звука и не упуская Хагена из схватки. Хаг синел, сипел, судорожно дергался, но сила демона все больше сковывала его и с каждой секундой Хаген все больше цепенел. Эрион же жг и жег Тобарда, и будь не спящий человеком, он бы уже давно сгорел дотла, но этой твари огонь совсем не причинял вреда. Огонь демону нравится. Он придает ему сил побольше, чем еда. Всплыли в голове слова Мари. «Нет, мастер! Нельзя огонь!» Попытался я крикнуть, но вместо этого лишь прохрипел. Тобарт качнулся и, резко развернувшись, ударил мастера Эриона, отшвырнув от себя. Хаген все еще пытался сражаться, но силы стремительно его покидали, а затем не спящий и вовсе начал высасывать силы из Хага с неистовой силой. Старик Скаргард был без сознания, и я вообще был не уверен, что он все еще жив. Эрион пытался подняться, но, видимо, при падении что-то повредил и никак не мог встать. За дверью больше не было стражников, никто не придет на помощь. Неспящий сейчас расправится с Хагином, а потом снова возьмется за меня. Я призвал грани разрушения, и направил на неспящего, усилив поток и прицелившись ему в спину. Разрушение не достигло цели. Вокруг неспящего вдруг вспыхнул сиреневым магический щит. Такой же щит, которым владел и я. И тут я вдруг понял, что неспящие не владеют гранями, они их копируют у других, у тех силу кого поглощают. Сейчас мне нужен был Ананд как никогда. Уж он наверняка знал, что делать. Он наверняка бы справился с этой тварью, но Анант как зло, не появлялся. Время не играло мне на руку, но я не мог допустить, чтобы этот ублюдок убил Хагина. Такая рана, как у меня, быстро не затянется даже с регенерацией, и встать на ноги или перевернуться я не мог, потому что попросту потеряю сознание. Кое-как, упираясь локтями в пол, а руками зажимая рану, я начал подвигать себя ногами к неспящему когда я оказался совсем близко, не спящий уже отключил щит. Он потерял бдительность, так как был сильно увлечен поглощением сил Хагена. Я охватил Тобарда ногами за щиколотку и дернул. Тот явно не ожидал, дернулся было на меня, заваливаясь. Попытался удержать равновесие, выпустил Хагина, а я изо всех сил ударил его под колено. И на этот раз он не выдержал и рухнул на пол. Не зная, откуда во мне взялись эти силы, но я, позабыв про боль и про все на свете, стремительно продвинулся к нему, зажал его тело ногами, подтянул и вцепился руками в глотку неспящего. Я хотел его задушить, хотел свернуть шею. Я должен был убить эту тварь во что бы то ни стало. Такая ярость нахлынула, что кроме нее, казалось, больше ничего не существовало на свете, только это всепоглощающее желание уничтожить демона. Я снова призвал к разрушению. Но на этот раз меня вдруг осенило, что у меня не выйдет причинить вреда телу неспящего. Я должен убить того, кто внутри тела. И вдруг я увидел, так ясно и осознанно того, кто прятался в теле Ральфа Тобарда. Красная тварь. Она своей оболочкой напоминала полупрозрачного ларва демона. Но у этого был другой облик, больше походящий на человеческий. Демон яростно смотрел на меня и своей человеческой личины. Его не пугала смерть. Он, кажется, даже не пытался бороться и тратил остатки своей жалкой жизни на ненависть. Я, вцепившись разрушением в это чудовище, пустил в ход всю силу, на которую был только способен. Тело демона в буквальном смысле взорвалось от потока разрушения. Красные искры с толпом поднялись до самого потолка и плавно начали осыпаться, озаряя сполохами зал. Человеческое тело Захваченная неспящим, в миг обмякла, стало безвольным. Какое-то мгновение я еще чувствовал, как под пальцами слабо пульсирует вена. Но вскоре сердце Тоборда остановилось. Наверное его бы можно было спасти, попытаться запустить сердце, провернуть нечто подобное, что делали мы с Дайрой в лесу, когда оживляли лисицу. И я серьезно хотел попробовать его спасти, но силы начали меня покидать. Темнота сгущалась перед глазами. Как бы я ни силился и не сопротивлялся, все равно проваливался в сон. Какими-то неимоверными усилиями воли мне удавалось выныривать из небытия. Я тратил те накопленные крупицы силы лишь на то, чтобы узнать о происходящем вокруг. Я не знаю, сколько раз я так выныривал из тьмы и вновь проваливался в нее. Иногда мне казалось, что все происходит не по-настоящему, и все это сон. И только боль напоминала о том, что все происходит на его. Вот я поднимаю голову и вижу, как Эрион хромая, и держась за грудь, шаркает к дверям и спешно закрывает их на засов. Я даже не успеваю подумать об этом, потому что снова отключаюсь. Я сились очнуться, открываю глаза, и вижу, как Эрион осторожно ощупывает пульс Тоборта, а затем трогает шею Хагина. Он жив? Я удивляюсь, что мне хватает сил произнести это вслух. Эрион обеспокоенно смотрит на меня, затем утвердительно кивает. Мне сразу становится легче. Тебе нужно зашить рану. Эрион склоняется надо мной, заглядывает внутрь раны, прицикивает языком, а затем резко носится к начавшему стонать Скаргарду. Значит, и старик выжил. Тьма снова забирает меня, утягивая свои объятия. В этот раз я куда дольше остаюсь без сознания, наверное, потому что больше не беспокоюсь о Хагине. В следующий раз я просыпаюсь от боли. Надо мной нависает незнакомый лысый старик и, подслеповато щурясь, то и дело поправляя очки в толстой деревянной оправе, зашивает мою рану. Цз, алмазный мальчик, Цз, Улыбаясь, шепчет он, подносит к моему рту какой-то пузырек. «На вот выпей, будет полегче!» Я пригубил. Вязкая сладкая жидкость разливается приятным теплом под телу. Только сейчас осознаю, что меня не перенесли. Я все в том же зале на холодном полу. Уколы от иглы быстро перестают меня беспокоить. Меня больше интересует то, что происходит вокруг. Я поворачиваю голову. Хак сидит за столом. Он в сознании, Бледен. Еле держится, всем телом опирается о стол, но он в сознании, и это главное. Еще здесь Иган Скаргард, который прижимает металлический поднос к затылку, и стал таращиться куда-то перед собой. И мастер Эрион, он первым замечает, что я пришел в себя. Тебе нужно отдыхать, Тадор, говорит мастер, и мне хочется ответить, хочется узнать, что они думают и что они собираются делать. Но мне становится так легко и тепло, что я снова на какое-то время проваливаюсь в сон под убаюкивающее с, -с, -с, -с» старого лекаря. Когда я снова пришел в себя, на дворе уже стемнело. В зале горело несколько тусклых масляных ламп, и я слышал скрипучий голос Скаргарда. «Сам решай, или он, или ты. Кому-то придется остаться». Он с такой раной никуда не доедет, как и не сможет вести нежить. «Ему нужно восстановиться», — ответил Хагин. «Он адамант», — а это уже говорил Эрион. «Он через пару дней уже будет лучше всех здоровых, а вы, некромастер Боуль, это будет чудо, если вы самостоятельно сумеете покинуть кей -Дюар. Я потрогал рану, плотная повязка стискивала грудь, а до самого шва было не добраться. Почти не болело, я все еще чувствовал слабость но боль практически ушла. Я приподнялся на локтях, голова слегка закружилась, то, о чем они говорили, было весьма любопытно, и я просто обязан был в этом участвовать. В зале не было тела не спящего, но все еще лежали тела убитых им стражников. Когда я поднялся на ноги, все присутствующие резко замолкли и в тишине наблюдали, как я, медленно перебирая ногами, притусь к столу. Я кинул их взглядом, Слабо улыбнулся. «Ну и какой у нас план?» — спросил я, садясь рядом с Хагином. От резкого движения и смены положения пространство покачнулось и поплыло волнами, то сужаясь, то разворачиваясь. Не знаю, что дал мне тот лекарь, но я все еще чувствовал эту легкость и полусонную эйфорию. И все еще казалось, что и происходящее не совсем реально, а я до сих пор еще сплю. Скаргард шумно выдохнул, убрал поднос затылка, шмякнув звонко им о стол. «Какой-какой план?» Недовольно проворчал он. «Нужно сделать так, чтобы все решили, что этот Шарганов сын сам окочурился!» «Вы ведь не под присягой?» На всякий случай спросил я графа, хотя это и так было очевидно. «Этого еще не хватало!» Нахмурился он. «Брат мой старший принимал присягу» он тогда был во главе графства, а потом, когда помер, с меня никто присяги не потребовал. Но я бы и не стал». Я кивнул, затем спросил. «Булавку мою случайно не находили?» Никто не понял, о чем речь, и только Хаген отрицательно покачал головой. Я сполз со стула. Пространство снова забавно заколыхалось, а я, чувствуя себя на волнах, шатаясь, Принялся шарить по полу в поиске защитного артефакта. Как бы там ни было, осторожность прежде всего. «Теодорос, у вас все в порядке? Как вы себя чувствуете?» Это сказал мастер Эрион, заставив меня поморщиться из-за императорского обращения. «Вы бы могли не говорить так», — попросил я, продолжая шарить по полу. «Мальчишки, видать, совсем скверно. Видимо, лекарь» перебращал с маквой настойкой, скрипуче протянул Скаргард, а затем недоверчиво поинтересовался. «Может, он все-таки не адамантиец? Эти вроде должны быстро приходить в себя». Мне едва ли нравилось, что они так открыто и ничего не опасаясь, обсуждают мою тайну. И только было я хотел об этом сказать, как увидел ночным зрением блеснувший кусочек металла. Это и оказалась моя булавка. Я на коленях пополз за ней. Тем временем у меня над головой продолжался разговор. «Нет ваше сиятельство, Будь он не адамантийцем, не смог бы так быстро оправиться. Да и вообще вряд ли бы выжил». «И я сам все видел». Эрион перешел на шепот. «У него два сердца». Игон вдруг весело хохотнул. «Да меня вдруг дошло! Санта!» Она мне написала недавно, вот месяц назад. Написала, мол, чудо свершилось, что надежда у Вереборна еще есть. Я все гадал, о чем это она? Думал, совсем сестра умом поехала. Кто ж знал, что она говорила о парне? Хе, ну, честно говоря, такая себе надежда. Так и гляди, нарвется на неприятности и помрет это чудо. «А кто такая Санта?» Я вынырнул из-под стола, сузил глаза и внимательно уставился на Скаргарда. «Бабка твоя!» — попростецки заявил граф, усмехаясь. «А мне сестрой младшей приходится». «Санта-Бертольда?» — в недоумении спросил я. «Разве она жива?» «Конечно! Ей единственной только и удалось сбежать в Макридию». И то потому, что в день восстания теней она была далеко от Солмеридии. Агата Чакерс? Вдруг догадался я. Теперь все сошлось. Да-да, кивнул Игон. Она теперь так зовется. Сам понимаешь все. Времена такие. Некоторым приходится скрывать свои настоящие имена. Значит, вы тоже против Варляра? Спросил я на всякий случай. Против? Игон как-то сильно возбужденно воскликнул, а затем недовольно добавил. «Да полевать я хотел, кто там в алмазном дворце протирает штаны на троне. Все, что мне нужно — покой. И чтобы не трогали ни меня, ни мою семью. А еще чтобы эти красноглазые нелеги по улицам не разгуливали. Все-таки дивангеры были правы. Уничтожать надо эту погонь. Зло это все». Поняв, что Игону вообще плевать на происходящее, А еще то, что он неожиданно приходится мне вдруг двоюродным дедом, я решил перейти к делу. Так, а что вы сделали с неспящим? Я его поднял и отправил в его покое, отозвался Хагин. Уже ночь, и почти все спят, пояснил Эрион. Сейчас никто ничего не заподозрит, но завтра вечером гвардейцы и герцогиня собираются отбыть Файгас. Там их ждет ветробег. Я так понимаю, у вас уже есть план? Предположил я, возвращая разговор к тому вопросу, с которого начал, когда очнулся. Хаген тяжело вздохнул и стало прикрыл глаза рукой. Скаргард скривился и схватился за голову, а мастер Эрион внимательно уставился на меня. И тут было несложно догадаться, что весь их план был завязан на мне и по всей видимости. Именно мне придется его выполнять.